Японец из Сакаи. Соломин догадывался, что из палатов это тот самый ларчик, который отпирается не сразу. Как-то вечером они разговаривались по душам, и траппер вскользь обронил. А ведь у меня когда-то было много золота. Он показал лишь крупицу его, сумородок не больше наперстка, при этом загадочно усмехнулся. Вот и все, что осталось на память. Андрей Петрович хотел поймать его на слове. О чем же она, это ваша память? Но Трапер ушел от прямого ответа. — У каждого из нас есть нечто такое, что приятно вспоминать, но еще больше такого, что мы хотели бы навсегда забыть. Весь день дымили камчатские вулканы, закат напылывал зловещий Багровый. Отблизки его словно от святы пожаров, блуждались за окнами. Андрей Петрович заговорил о другом. — Я столь часто разлаивал Губницкого в прессе, но ни разу лично его не встречал. А вы? Он же торчал на командорах, а командоры взаимосвязаны с Камчаткой. Я разве два повидал этого паршивца. — И что же он собой представляет? Траппер прищелкнул пальцами. — Если вы когда-нибудь видели вытащенного из бездна осьминога, то, надеюсь, вам удалось встретить его упорный немигающий не мигающий взгляд. Я бы не сказал, что натолкнуться на такой взгляд был весьма приятно. Вот у Губницкого, если вам угодно знать, нечто подобное во взоре. А почему вы спросили меня о нем? Так вспомнился. — Я вам честно сознаюсь, — добавил Соломин, — что я почему-то боюсь появления Губницкого на Камчатке. Сам не знаю, отчего так. Предчувствие называет как угодно из палатов, помолчав, проговорил. «Вообще-то я вас понимаю. Губницкий по натуре злодей, словно на сошедший из страниц старинных трагедий. Любой порядочный человек всегда бессилен против злодейств. Подлицов можно побеждать лишь ответной подлостью, но на это не всякий способен. И подлицы всегда учитывают чужое благородное бессилие. Потому-то...» — неожиданно сказал из палатов. — Я и люблю оружие. взятое на мушку подлец напинает мне раздавленную жабу. Вскоре урядник Сотиной застал камчатского начальника в ужасной растерянности. — Миша, у меня неприятность, — сообщил Соломин. — Я, кажется, как и ты раньше, потерял ключ от сейфа с казной — Ай-яй-яй! Я от шеи его таскал, а вы где? В кармане! — Может, думаю, вроде тебя, грешно. Захлопнул дверцу, не посмотрев, а ключ внутри и остался. — Хоть бы и треснул от сундук, — сказал урядник. Я мучился с ним, теперь вам мука ученической. Позвать папу? — Да уж зови, без папы не обойтись. Но папа по подаке дома не оказался. Только тут сообразили, что его давненько не видать в городе. Куда ж он окаянный делся? Наняв понятых, Соломин свернул замок на дверях дома папа подаки надеясь, что обнаружат внутри гигантские залежи камчатских бобров. Но, увы, в доме спекулянта ни одной пушинки не отыскалась. — Не убийствовали с ограблением, — задумал Соломин. — Это у меня еще не хватало. И сейфа некому открыть. Он повидал Растригина. — Серафим Иванович, ты ж с папой пил вместе и закусывал. «Уж, наверное, знаешь, где он с океан-сен затаился?» «Эво!» — отвечал Растригин, прижимая колбу пятак. «Да он и со мной не попрощался. Сам не веду и куда сдевался. Я так думаю, что он всех бобров на редондо перетаскал потихонечку. С ними и в Америку смотался». «Возможно, ты прав. А чего пятак держишь? С мадамой сцепился осложкой. Ну-ну, развлекайся и дальше». Вернувшись в канцелярию, Соломин сказал Блинову, — Кажется, я вспугнул папу раньше времени. Вот он удрал в Америку. Разве ему Камчатка была нужна? Ему бобры снились. Жалею, что не удалось его под статью подвести. Он даже пол у себя в доме подмёл. Ничего не осталось. Вечером ключ нашелся. Соломин обнаружил его у себя в комнате. Он лежал почему-то посреди сковородки. — Фу, ты! — сказал Андрей Петрович, проверив наличность кассы. — Слава богу, а то я перепугался. Этот ящик прям как заколдованный, а ключ от него хоть к себе привязывай. В эти дни Егоршин поймал первого японца. Петропавловск за последнее время преобразился. Жители заметно подтянулись. На шапках мужчин сверкали жестяные кресты ополченцев. Никто не расставался с оружием. Боевые дружины охотников, привыкших пользоваться Винчестерами, очень быстро владели новым оружием. Самые работящие с утра до ночи гомонили на японской шхуне, где плотничали и ткелажничали, помогая прапорщику Жабину привести корабль в походное состояние. Камчатка, окрепнув изнутри, была готова к обороне. Егоршин доложил о поимке японца. — Сам навстречу мне из кустов вылез... И улыбается. Глянь, он с улыбки нам строит. И не сопротивлялся? Спросил Соломин. А зачем это ему? Я ж говорю, улыбается. Я же человек ко мне с улыбкой, так я его со смехом. Подошел к нему и поздоровкался, валяя она-то в гости ко мне. Андрей Петрович оглядел солдата японской армии. Это был уже не молодой человек, тощий и высокий, а на нем добротного качества, но уж сильно потрепанное. Соломен считал зверобою два рубля одной мелочью. — Своди его в трактир к плакучему. — Покорми. Можете даже выпить. — Только не напивайтесь. Потом посади в карцер. — Мне сейчас заниматься с не ним некогда. Да передай сотенам, чтобы приставил казака для дежурства при карцере. Егоршин шлепнул японца по плечу. — Пойдем, Анато, Нас бутылка заждалась соломин поделился с палатовым откуда этот солдат мог появиться на камчатке ведь не с неба уж свалился блино он наказал пусть ваш сережа спросит пленного каким макаром его сюда занесло в полдень сережа ему доложил япония сказал что приплыл шумшу приплыл сам не верю это разведка решилась палатов а как он ведет себя улыбается — Скажи-то, какой весельчак попался? — Ну, ничего, — произнес Соломин, — посидит в карцере, станет серьезнее. — Был уже поздно. Андрей Петрович собрался на покой, когда его навестил дежурный казак. — Епошка стучит, просится. — Так выпусти, не я же его водить буду. Он не за этим, он до вас нужду имеет. Соломин поставил на плиту чайник. — Ладно, давай его сюда. На пороге неслышно возник японский солдат. — Вы меня не узнаете? — спросил он по-русски. Соломинус смотрелся в плоское лицо японца. — Нет, можно мне говорить по-английски. Если вам так удобнее, пожалуйста. Но отвечать стану по-русски и по-английски понимаю, но говорю на нем плохо. Благодарю. Я одно время служил уборщиком мусора в типографии и газеты, которую вы издавали в Благовещенске. Это было давно. — сказал Соломин. — А я давно жил в России. Однажды вы оказали мне добрую услугу. Меня-то тогда удивило. Я человек для вас чужой и незначительный, а вы отнеслись ко мне очень хорошо. Неужели так и не вспомнили меня? Не могу. — Но добрые поступки не забываются, — продолжал японец. — Я узнал вас сразу, едва меня представил вам этот смешной старик, который часто улыбается. Я долго прожил среди русских людей. Был официантом, кочегаром, стирал белье в Владивостоке, торговал в Хабаровске свежими огурцами. Русские люди никогда не сделали мне зла. Я воспитываю своих детей в глубоком почтении к России. Андрей Петрович передвинул солдату стул. — Садитесь. Вы желаете что-то сообщить мне? Я желаю лишь предупредить вас ответил японец и вы оцените мой поступок если будете заранее знать что я уроженец города Сакаи и провинции Ицуми? эта география ничего не объяснила соломину а потом японец еще нужным задержать его внимание на истории сакаицы еще в древности были врагами самураев вы наверняка не знаете что именно в сакае родилась чайная церемония тядо о которой европейцы так много пишут, но никто не догадывается, что в замедленном ритме чаепития таится глубокий политический смысл. — Извините, у меня как раз закипел чайник, — спохватился Соломин. — Я, конечно, не могу устроить вам чайные церемонии, но чашку чая дам с удовольствием одну минуту. Отхлебнув чаю, японский солдат продолжал. — В церемонии тяду сакайцы хотели выразить протест против алчности и жестокости самураев. Мы изобрели такие маленькие чайные домики, попасть внутрь которых самурай мог только ползком, унижая свое воскомерие. Но лазейки были устроены настолько искусно, что свой меч и щит самурай должен был оставить на улице. Когда это не помогло, а республике Сакайи грозило уничтожение, многие исакайцы сделали себе храки. Способы борьбы жителей Исакаи с самураями — Выглядели чересчур наивно, но надо было уважать чужие обычаи. — К сожалению, — ответил Соломин. — Я впервые слышу о вашем замечательном городе, но я желаю его жителям свободы и счастья. Так о чем вы хотели меня предпредить? Перебежчик сказал, что на острове Шум-Шу, сформирован отдельный кадровый батальон вооруженная отличным оружием. А я, старый сакаец, верный заветам предков, не желаю самураям победы над вашей армией. Соломин знал о патриотизме японцев, об их нежной любви к Вишневой родине, и поэтому последние слова солдата произвели на него очень сильное впечатление. — Вы удивлены? — спросил сакаец, Но ведь все в мире объяснимо. Если Япония победит вас, это будет не только победа Японии над Россией. В Токио придут к власти тигры в мундирах, а это очень опасно для таких японцев, как я. Япония, если она сейчас победит, сочтет себя чересчур сильной страной, и она уже никогда не сможет жить в мире с соседями. Поколение отцов будет готовить войну, чтобы поколение детей могло воевать, а внуки, зачатые в перерывах между битвами, сочтут смерть за Микадо делом чести и так продолжится без конца. Не постучавший вошел дежурный казак. — Вы тут чаи гоняете, а мне что делать? — Иди домой, ложись спать, — разрешил Соломин. — Ты больше не нужен. Это не такой японец, чтобы его охранять. Потом он спросил... Сакайца насколько хорошо владеет японским будущий драгоман Сергей Блинов. Я говорю по-русски лучше, нежели он по-японски, но юноша еще слишком молод, если приложит немало стараний, то будет иметь в жизни много успехов на радость своим родителям. Соломин оценил вежливость ответа и снова завел речь о гарнизонах островов Шумшу и Парамушир. Да, подтвердил японец, там только и ждут боевого приказа. Я считаю себя хорошим патриотом, но лейтенант Ямагато считает меня скверным солдатом. Саакайца в моем возрасте невыносимо больно терпеть истязания от самурая. — В чем же вы провинились? Японец попросил у Солона еще чашку чая. За время жизни в России я заметил, что русские люди относятся к своему царю без всякого почтения. Вам ничего не стоит поставить горячий утюг поверх обложки журнала, на который нарисован портрет вашего государя. Когда возникает надобность, русские спокойно отрывают кусок от газеты, употребляя его даже в том случае, если на нем изображена красивая императрица. У нас в Японии такое невозможно. На днях я случайно положил солдатский календарь на стол, не заметив, что изображение Микадо оказалось перевернутым кверху ногами. Лейтенант Ямагато подверг меня жестокому наказанию, после чего я сел ночью в первую же лодку и приплыл к вам на Камчатку. Чай был выпит, Соломен принял решение. Я не вижу смысла интернировать вас до конца войны. Какой же вы пленный? Скорее, наш гость. В городе вам тоже нечего делать, мало ли что может случиться с Петропавловском. — Завтра утром будет подвода в деревню Мельково. Я напишу старости записку, и вы поезжайте туда. Мельково далеко от моря, люди там не бедные, и любая семья возьмет вас к себе. Сокаяц ответил Соломенов церемонный поклон. — Желаю вашей армии, — сказал он на прощании, победить наших самураев, чтобы Япония никогда не желала войны. Но теперь, после всего им сказанного, это пожелание прозвучало вполне обоснованно и вполне логично. За окном пролился шумный освежающий ливень. Начиналось лето. Но пока держался снежный наст, камчатские добровольцы, каюры и охотники успели проделать колоссальную работу. Благодаря их доблести и отваге, их непомерной выносливости, Камчатка за кратчайший срок была полностью оповещена об угрозе нападения, все население вооружилось, готовое к отпору любых посягательств. Воздадим же должное, и собачьим упряжкам их не жалели в это трудное время. Следы собачьего трудолюбия запечатлелись на снегу красными отпечатками окровавленных лап. История часто возносит хвалу людям. Нас та история редко чтит заслуги животных, а ведь они всегда рядом с нами. Под большим впечатлением разговора с японским переводчиком Соломин утром сказал сотиному "Японцы, мишкарцы придут". "Пусть идут", отвечал казак.